Солдатская загадка. Шли солдаты прохожие, остановились у старушки на отдых. Попросили они попить да поесть, а старуха отзывается: "Детоньки, чем же я вас буду поччивать? У меня ничего нету". А у ней в печи был вареный петух в горшке под сковородой. Солдаты это дело смекнули. один вороватый был, вышел на двор, раздергал воз со снопами, воротился в избу и говорит: Бабушка, а бабушка, посмотри-ка, скот от тут тебя хлеб ест. Старуха на двор, а солдаты тем времечком заглянули в печь, вынули из горшка петуха, на место его положили туда ошметок, а петуха в сумму спрятали. Пришла старуха. Детоньки миленьки, не выли то пустили. По что же детоньки пакостите, не надо миленьки. Солдаты помолчали, помолчали, да опять попросили. Дай же бабушка поесть нам. Возьмите, детоньки, кваску да хлебца будет с вас. И вздумала старуха похвалиться, что провела их и загадала им загадку. А что, детоньки? Вы люди-то бывалые, всего видали. Скажите-ка мне, ныне в Пенском, Черепинском, Подсковородном, здравствует ли Курухан Куруханович? Нет, бабушка. А кто же же детоньки вместо его? «Да Липан Липанович. А где же Курухан Куруханович? Да в Сумин город переведен бабушка. После того ушли солдаты. Приезжает сын с поля, просит есть у старухи. А она ему: "Поди, ка сынок, были у меня солдаты, да просили закусить. А я им, дитятко, загадочку про петуха, что у меня в печи. Они не сумели отгадать-то". Да какую ты матушка загонула им загадку? А вот какую. В пенском, черепинском, подсковородном здравствует ли Курухан Куруханович? Они? Не отганули? Нет, бают бабушка. Где же он, родимые? Да в Сумин город переведен!» А того и не знают, что у меня в горшке-то есть. Заглянула в печь. Ан петух-то улетел. Только лапать вытащила. Ах ты, дитятко, обманули меня, проклятые! то «То-то, матушка. Солдата не проведешь. Он человек бывалый.